Ничего себе! Красив! Однако прилично ли идти под руку с незнакомым мужчиной? Впрочем, это не ее перки дело. Лорду Данхему никто не мешал волочиться за каждой юбкой и задирать их, между прочим, тоже. Похоже, последние месяцы были не самыми легкими для них обоих. Мирзахан и Миранда рука об руку стояли у края причала. Шлюпка уже подплывала к ним. — Да хранит тебя Аллах, любовь моя! Я буду вечно любить тебя и вспоминать о тебе каждый день, до самой последней минуты моей жизни. И Я никогда не забуду тебя, Мерза. Надеюсь, я заслуживаю той любви, которую ты мне подарил. Знаешь, Турхан любит тебя. Она будет тебе хорошей женой. Он рассмеялся, взяв руку, поцеловал теплую ладонь. Прощай, моя маленькая пуританка. Как только напишешь, что нашла свое счастье, я сразу же последую твоему совету. Он помог Миранде спуститься в шлюпку. Договорились, мой гордый принц, улыбнулась Миранда. Настоящая любовь, редкий дар, это твои слова. Мы должны ценить ее. Склоняя голову перед твоей мудростью, ответил Мирзахан. Он улыбнулся, но в глазах была такая боль, что Миранда едва сдержала слезы. «Прощай, Мирзахан», — тихо произнесла она. «Спасибо тебе, любовь моя». В последний раз глаза их встретились, и Мирзахан тут же повернулся к гребцам, давая им последние указания. Шлюпка отчалила от берега. Миранда, не отрываясь, смотрела, как он удаляется, а вместе с ним и чудесный дворец, где она жила целый год в безопасности и счастье. Вот на садовой дорожке появилась крошечная женская фигурка в красном. Приблизилась к Мерзехану, остановилась рядом. Не отрывая глаз от моря, тот протянул руку и прижал к себе женщину. Миранда улыбнулась. Турхан сумеет утешить своего господина. Джаред Данхем стоял на палубе, глядя на приближающуюся шлюпку. Задумчиво опустив подзорную трубу, он всматривался в высоченного мужчину в белом у самого края причала. Да, принц оказался совсем не таким, каким он его представлял. Лорду Данхему хорошо было видно, как смотрела на него Миранда, когда они прощались. А тут просто пожирал его жену глазами. На какое-то мгновение он даже почувствовал себя неловко, будто украдкой подглядел что-то недозволенное, коснувшись чужой тайны. И тут же Джарад ощутил прилив гнева. Как смеет его жена смотреть на чужого мужчину? Многие в Лондоне, провожая Джарада в Стамбул, советовали ему быть как можно внимательнее и терпеливее по отношению к Миранде. Ей ему сейчас особенно нужна его любовь и защита. Однако эта элегантная, уверенная женщина, вышагивающая под руку с красавцем принцем, очевидно, не нуждалась ни в чем подобном. Внезапно Джареда охватило беспокойство. Он снова поднял подзорную трубу. Принц Мирза смотрел прямо на него. И Джаред неожиданно понял то, что говорил его пристальный взгляд. «Береги ее, лорд Данхим, потому что я безумно люблю ее». Джаред был потрясен. Показалось, будто он явственно услышал голос принца. Сердито фыркнув, он опустил трубу, резко повернулся и ушел с палубы. Перки уже сошла вниз, а Миранду встретил капитал Эфраим Сноу. Старый капитан был очень растроган. Когда подавал руку, Миранда почувствовала, как дрожат его пальцы. «О, миледи!» — только и смог проговорить он. И Миранда ласково коснулась его щеки. «Здравствуйте, Эф!» — тепло ответила она. «Как я рада снова видеть вас!» Звучный голосок Миранды явно доказывал реальность ее существования, и Эфраим снова наконец справился с растерянностью и волнением первых секунд встречи. Промокнув глаза большим платком, он добавил, «Поверьте мне, леди, в моей жизни не было ничего ужаснее тех минут, когда я вынужден был сообщить моему господину известие о вашей гибели». «Но я, как видите, жива», — вздохнула Миранда. «Черт побери, неужели этому не будет конца?» «Никогда не извиняйся!» — долетел до нее строгий голос Хана. Миранда повернулась спиной к Эфу и быстро прошла на корму. В последний раз проститься с принцем. Она помахала рукой и увидела, как с далекой пристани ей машут сразу две руки — в белом и в пурпурно-красном.